В автобусе пахло слежавшейся пылью, потом и сладковатыми приторными духами. Народ теснился в проходах и на площадке. Вадим держался за поручень, пытаясь читать, но никак не мог сосредоточиться. На кой черт он ездит к психотерапевту, если тот не в силах помочь? Каждый вторник, каждый четверг, почти месяц. За спиной сопело отдувался толстяк, одетый не по погоде, Справа в наушниках симпатичной девушки качал хип-хоп. Вадим убрал телефон и прикрыл глаза. Стоило чуть забыться, погрузившись в темноту, как в голову лезли чёрные мысли. От них тошнило. До желчи. До крови. Вадим крепился, но перестать думать о череде октябрьских смертей было выше сил. Впрочем, не только октябрьских. Всё началось в сентябре. Да кому он, в конце концов, врет? В сентябре он попал в резонанс. А началось раньше. В школе. Где ссыкуночка чморили в хвост и в гриву, пока... Он не дал отпор. Как мог. Как умел. Теперь ужас из детства вернулся, присел обок и запустил в душу когтистые лапы. Он приглашал Вадика в особенный кинотеатр, где крутили старые, проверенные временем ужастики. Уникальные, неподражаемые, для единственного в мире зрителя. Вадим шел в кровать, как на пытку. Ворочался, не спал до двух-трех часов. Потом вырубался, и мистер Ужас запускал кинопроектор. Снились мертвые пацаны из восьмого А и пожилой въедливый химик с третьего курса института и Николай, бойкий очкарик, метящий в кресло замначать дела. Воспоминания душили, свивая вокруг тела тугие кольца. Он лишь сейчас осознал, что коллега Николай странным образом перекликался с чудаковатым Колькой, в чьей смерти Вадим был пусть косвенно, но виноват. Колька ему не снился. Ни тогда, ни позже. Он, наверное, снился Жеке, сводя с ума и заставляя орать благим матом. Как орал и сам Вадим, едва не рехнувшись после первого вызова. «Ни за что!» «Никогда больше!» – зарёкся он и на беду не сдержал слова. Во второй раз было не так страшно, хоть и муторно, а уж в третий. Стоит пойти по скользкой дорожке и назад пути нет. Даже если ты завязал, чужой кошмар ударит рикошетом, а живёт, дышав затылок прелью гнилых осенних листьев. Будь проклят грёбаный резонанс, вогнавший его в отчаяние и депрессию. Вадим сбился со счета. Маньяк орудовал с размахом. Настоящий серийный убийца. Каждая жертва оборачивалась для Вадима бессонной ночью. Может, он зря солгал доктору, что не знает причины. Если ее устранить... Двери автобуса с шипением открылись. «Следующая остановка в динамиках. Вадим очнулся и стал проталкиваться к выходу. Мимолетно кивнув охранник, он поднялся на второй этаж, постучал. "Входите, входите", откликнулся психотерапевт. "Присаживайтесь, куда удобно". Вадим по обыкновению расположился на краю дивана. Журнальный столик был непривычно пуст. На рабочем столе доктора не было блокнота, ни карандаша. Часть безделушек на полках пропала. Лев Борисович заметно нервничал, однако виду не поддавал. Наконец вымученно улыбнулся. «Вадим Юрьевич, прошу извинить, что не предупредил заранее, но я вынужден взять паузу, прекратить встречи на неопределённое время. По личным причинам...» «Каким же?» «Мне не здоровится. «Вот тяна», — опешил Вадим, хотя и сам подумывал отказаться от терапии. Польза от нее немного, а убытка ощутима». Гораздо больше смысла в физической ликвидации говнюка, возомнившего себя властителем чужих жизней. Знать бы, кто он. Лев Борисович смутился и добавил. «Разумеется, уплаченные вперед деньги вам вернут. Сожалею, что так получилось. Пока не надо. Я тоже возьму паузу. Когда решу, позвоню». Звонить, Вадим Юрьевич, как перестанете». Психотерапевт осёкся, моргнул и принуждённо закашлялся. «Что?» – переспросил Вадим. «Нет, ничего», – пробормотал Лев Борисович. «До свидания! Еще раз! Извинить!» За весь разговор он так и не вынул руки из карманов. Из клиники Вадим вышел в смешанных чувствах. Людской поток подхватил его, как бумажный кораблик, и за собой, растекаясь по улицам и переулкам. В кустах наперебой галдели воробьи. Солнце не по-осеннему теплое, согревало лица, резвилось сотнями зайчиков в окнах и витринах, стеклах машины, очках прохожих. День выдался на загляденье, светлый, праздничный, а в груди, не давая покоя, занозы ныла тревога. Он трясся на заднем сидении автобуса, тихо бубнило радио. За окном беспрестанно сигнали тянулись ряды легковушек и грузовиков, то поля на обочине качали ветками. С них срывались и планировали на землю иссохшие и пожелтевшие листья. Как искупить совершенное зло, думал Вадим. Можно ли его искупить? Прошлое хоронит своих мертвецов. Прошлого не вернуть. Он бы с радостью отмотал пленку назад. Увы, слова и намерения не стоят ни гроша. Ценят поступки. Только дела и поступки. Не те, что из расчета или корысти, а те, что по совести, не для себя, для людей. Здесь и сейчас творится зло, которое можно и нужно остановить. В его силах оборвать вереницу смертей, положив предел новым убийствам. Действительно оборвать, без дураков и глупого хвостовства. Достаточно на миг, краткий и страшный, вновь вступить на скользкую дорожку, и покарать мерзавца во благо других. Допустимо ли убийство убийцы, маньяка, психопата? Вопрос не по адресу. Можно долго колебаться, взвешивать за и против, кивать на законы, моральные нормы, ни на шаг не приблизясь к ответу. Люди продолжат гибнуть, кошмар не закончится, и кинотеатр «Мистера Ужаса» откроет новый сезон. Поэтому ответ «да». Допустимо. Есть на свете высшая справедливость, но как найти, выследить ублюдка в миллионном городе? Нет ни одной зацепки, ни единой догадки. Кто ты, черт побери? Увидеть бы даже мельком, узнать ими, и все, ты попался, гаденыш. Очень страшное придет за тобой и утащит во мрак тьму и скрежет зубовный. Он, Вадим, примет грех на душу — не привыкать. Автобус замер на светофоре. Цифры на табло медленно сменялись. По зебре туда и сюда двигалась толпа. Вадим, очнувшись, бесцельно смотрел по сторонам. Взгляд зацепился за грязный серый джип у подъезда кирпичного дома. Под сердцем кольнуло. «Поодаль курила тетка». С одутловатым лицом и узкопосаженными глазами. Вадим готов был поклясться, что тётка та самая. Из забытого летнего лагеря, из прошлого, которое лучше не вспоминать. Паренёк за рулём явно не тот, а тётка. Ничуть не изменилось. Горло перехватило. Он сглотнул горькую горши полыни слюну и бессильно откинулся на спинку кресла. «Твой черед, Вадик». Пора платить по счетам. Он всегда боялся, что рано или поздно к нему придут и заберут, как забрали Игорька, дайте лишь время. Сердце ухнуло куда-то в пятки, ладони стали неприятно липкими, руки дрожали. Вадим не сводил глаз серого микроавтобуса, то есть джипа, с водителя и растрепанной тетки. За спиной шептались ребята, мурашки ползли по хребту, и кто-то жалкий и сгорбившийся брел по скользкой дорожке навстречу судьбе. Прошлое дотянется из глубины мутного омута. Гнилой оскал, запах тины, в провале носа копошатся черви, стиснет горло холодными пальцами и уволочет на дно. Зря он мучился, зря надеялся, Сколько веревочки не вица но пришли не за ним. Возле джипа стоял ничем не примечательный мужик с грубым скуластым лицом и залысинами на лбу. Он ежился и прятал ладони под мышками, будто озяб. Под глазом багровел свежий фингал. На губах и подбородке запеклась кровь, пятна крови резко выделялись на бледной землистой коже. Без куртки, в свитерке и заношенных трениках тёпленьким взяли, не дав одеться. Он, вопреки обстоятельствам, не казался растерянным. Скорее, удивлённым. Было в нём что-то дерзкое, да более роднящее, с белобрысым детдомовцем из лагеря. А весь выражал недоумение. «Чё прессуешь, начальник? Я свою статью знаю!» Тётка поймала взгляд Вадима. Усмехнулась и щелчком отправила окурок на газон. Затем бесцеремонно пихнула мужика внутрь салона, захлопнула дверцу и села рядом с водителем. Джип тронулся и, быстро набрав скорость, исчез за углом. Мало что соображая, Вадим сполз кресла, ткнувшись коленями в спинку переднего сидения. Пальцы на поручни побелели от напряжения. Обморочные ватные мысли колыхались с густком студня. «Кто они?» «Какая власть им дана, за что и кому вынесли приговор?» «Эй!» — толкнули его в бок. «Пьяный, что ли? Дома проспишься?» Автобус дернулся. Вадима мотнуло, крепко приложив опору чин. «Накидался алкаш». «Почему сейчас? Что натворил мужик в трениках? Неужели...» Он вдруг с отчетливой ясностью понял. «Убийца пойман. А значит...» «Тебе лично ничего не придется делать», — съязвил внутренний голос. «Совсем ничего». Неделю спустя Вадим позвонил доктору в офис. Сообщить, что больше не нуждается в его услугах, трубку взял не секретарь, как обычно. Вызов перенаправили администратору клиники. Ответ ошарашил. «Лев Борисович скоропостижно скончался. Если у вас есть записи на прием, их переведут на другого специалиста». Вадим принялся лихорадочно шерстить шерсти, доступную в сети информацию. К вечеру он точно знал, это не болезнь или несчастный случай. Доктор покончил с собой. В пресс-службе следственного отдела, куда Вадим обратился под видом журналиста криминальной хроники, он получил отворот-поворот. «Для бульварных газет, вроде вашей, — уведомили его холодным тоном, — мы принципиально не даём комментарии, а для более солидных изданий — комментарии исключительно по запросу». Поражаясь собственной изворотливости и связям, Вадим неофициально вышел на помощника следователя, недавнего выпускника Академии МВД. Стажёр, рыжий веснушчатый парень, формально постигал азы профессии у опытного наставника. а на деле был мальчиком на побегушках. Навешать ему лапши оказалось нетрудно, мол, по заданию редакции срочно выдать статью про самоубийц, а история с психотерапевтом как нельзя в тему. Из короткой беседы в кафе стало ясно. Лев Борисович совершил суицид в ночь на воскресенье дома, не имея к тому абсолютно никаких причин и пребывая в здравом рассудке. Судмедэксперт факт насильственной смерти не подтвердил. Повреждения кожных покровов, сосудов и мягких тканей при осмотре не обнаружены, кроме длинного пореза на пальцы. А подозрительные гематомы в области шеи не являются характерными травмами. Естественно, в возбуждении уголовного дела отказали. Основная версия самоубийства от передозировки лекарственного препарата. Ведется проверка. «Ещё имеете что-то сообщить?» Вадим пристально взглянул на стажёра. Чую, всё не так просто». Стажёр замялся. «Это не для печати», – подбодрил Вадим. «Расскажите чисто по-человечески. Я проходил терапию у Льва Борисовича, и мне искренне жаль». «Рядом с телом найден листок», – медленно начал стажёр. «Предположительно предсмертная записка. Далее загадка на загадке, поэтому выводы делать рано». Во-первых, записка непредсмертная. Во-вторых, написано кровью. Подчерковеческая экспертиза установила, что подпись выполнена покойным, кровь тоже его. Мало того, присутствует невнятный рисунок, будто ребёнок намалевал. Пятна, брызги. А что за текст? Сущий бред. коляка злая собака, железные когти, глаза уголья. чье нибудь имя упоминалось? «Никаких имён». В конце была приписка «Меня не тронь». «Нет, было «Глаза уголья не для меня». «Вам что-то известно насчёт обстоятельств?» — напрягся стажёр. «Есть парочка соображений», — пошёл на попятную Вадим. «Вряд ли они интересны следствию. Делитесь, как накопаете информацию. Обязательно». «Что-нибудь ещё в записке было?» Вроде бы не боюсь тебя, но очень неразборчиво. Вот значит как, подумал Вадим. Получается, можно вызвать собаку для себя? Но зачем? Кстати, стажёр пожевал губами, нахмурился. Недели полторы назад умер зав. отделением НИИ психиатрии профессор Чеботарёв. Крепкий ещё старичок. Внезапная остановка сердца. С одной стороны, никакой связи, с другой... «Шеф затребовал материалы для проверки». «И?» – Вадим подался вперёд. «На шее присутствовали гематомы?» «Совпадение?» – предположил Вадим, судорожно вспоминая, как Лев Борисович прятал руки в карманах. У стажёра звякнул мобильник. Он посмотрел на экран, поморщился, и, отодвинув недопитый кофе, поднялся из-за стола. «Жена!» – пояснил. На щеках вспыхнул лёгкий румянец. «Интересуется, где пропадаю?» «Сочувствую», — хмыкнул Вадим. «Спасибо, что согласились встретиться. Не смею задерживать». Стажёр коротко кивнул. «У погибшего нашли дубинку, шокер», — сказал напоследок. «Полицейскую модель». Его дочь утверждает, отец приобрёл дубинку на днях. Вадим бесцельно шагал по тротуару, не замечая ни луж, ни брызг из-под колёс, проносящихся мимо автомобилей. свернул в маленький невзрачный парк, зажатый между высотками, грузно опустился на скамейку, мокрый да и хрен с ней, вытянул ноги. На детской площадке скрипели качели. Девочка лет семи в курточке и резиновых сапожках раскачивалась, задевая носками землю. Качели замедляли ход, останавливались. Девочка опять отталкивалась. И опять, опять. «Несовпадение». Вадим достал телефон, чтобы погуглить Чеботарева за в не МНИИ психиатрии и... Не стал. Без разницы, что не поделили профессор Лев Борисович. Кто кому перешел дорогу, перехватил выгодный контракт или клиента, что их связывало, точнее разобщало, плевать. Или это обыкновенная зависть? Впрочем, нет. Завистники мелочные и слабы духом. Такое не будет принимать транквилизаторы, чтобы, не имея веских причин и пребывая в здравом рассудке, сдохнуть с окровавленным листком, пытаясь... Чёрт! Феназепам снижает чувство страха. А дубинка... Он что, собирался защищаться шокером? Вадим вскочил, напугав мамочку с коляской. Мысли путались. Он оперся на спинку скамейки, потёр лоб, да так и застыл, бормоча невнятное. «Дядя, вам плохо?» – спросили сзади. «Вы рядом где-то живёте? У вас телефон упал!» «Не живу», – подумалось отстранённо. «Существую». «Всё нормально», – улыбнулся через силу. «Нормально. Ты иди, иди-ка. И я пойду». Глубоко вздохнул, подобрал телефон и зашагал обратно, к сияющему огнями проспекту. «Будь он настолько больным, чтобы решиться на то, что сделал доктор, Лев Борисович, милейший, вы убедились, что в темноте кто-то есть? Вам не здоровилось? Совесть заела до того, что... Неужели вы рассчитывали одолеть тварь? Чем? Шокером? Будь Вадим настолько больным, он бы... нужен пистолет. Скорострельный». с увеличенной обоймой под патрон на девять миллиметров. Тогда, наверное, есть шанс. Он надеялся, что жизнь наладится, и он вырвется из депрессии, обретет цель и смысл, как бы не так. На смену прежним кошмарам пришли новые. Снился покойный Лев Борисович. Очки его неприятно поблескивали, ржавые, с кровавым оттенком, Блики росли, превращаясь в уродливые кляксы. «Известно ли вам полная формулировка заклинания?» спрашивал психотерапевт бесцветным голосом. Вадим отказывался отвечать. Ответ вёл к гибели, тлену, запаху гнилых осенних листьев. Лев Борисович укоризненно качал седой головой, строго воздевал палец и продолжал. «Известно, молодой человек, известно!» «Не лгите мне. Люди смертны. Порой внезапно. Не стоит этого бояться. Вам знакома притча о последней черте? Когда отступать некуда и незачем, те упрямцы, что вопреки судьбе...» Лицо доктора расплывалось блеклым пятном, выворачивалось, растягивалось, и на вадимову в упор смотрела рыхлая, растрепанная тетка. Взгляд буравил насквозь. Губы кривились в брезгливой усмешке. «Я сам хотел найти ублюдка», – оправдывался холодея Вадим. «Я собирался!» «Сынок», – читалось в узко посаженных глазах. «Тебе уже ничего не надо делать. Все сделали за тебя. Ты слабак и размазня. Каждый из вас на деле слабак и размазня. И убийца». «Вам, паскудам, конца краю нет! Просто до тебя, ссыкуночек, руки не дошли! Живи! Чего уж!» Вадим просыпался, вскакивал с кровати и плелся на кухню, где долго, жадно захлебываясь и проливая воду на грудь, пил прямо из чайника. На улице завывал ветер. Из крана капало, хотелось лечь и сдохнуть. Бутсон настолько больным, чтобы решиться на то, что сделал доктор. На чёрном рынке вполне можно купить подходящий ствол, оформить займ под грабительские проценты и купить. Бутсон настолько больным. Ему повезло и с кредитом, и с покупкой. За символические 800 баксов подвернулся давно снятый с производства, но годный Стечкин. Чистота оружия Вадима не волновала На тетрадном листе в клеточку он вывел ровно пятнадцать слов. Мелкий аккуратный почерк, угловатые буквы, как в далеком детстве и юности. Те, да не те. Чудовищный до да нелепости стишок. Коля-комаля, злая, злая собака, собака. Страшная, страшная очень. очень приходи, приходи ночью. ночью. Железные, железные когти, когти, железные зубы, зубы глаза, глаза угля, я жду, я жду тебя. тебя. Тускло не в силах разогнать тени в углах светил ночник. Вадиму мерещилось неясное движение, шорохи. Порез на пальце уже не саднил, горел. Дождь закончился. Прячась среди облаков, в небе плыла бледная луна. Заглядывала в комнату равнодушным моком. Зыбкий мертвенный свет лился сквозь тюль, приглушал очертания, размывая реальность происходящего. Все словно тонуло под многометровой толщей воды. Там в глубине скрывался кошмар. Старый, привычно опасный. Его надо было выманить и встретить лицом к лицу. Огонёк свечи подрагивал, дробясь в зеркалах трильяжа, и буквы на листе бумаги, казалось, изменили цвет. С красного на чёрный. Маляка, «Маляка злая, злая приходи, приходи ночью. ночью, я жду, я жду тебя. тебя!» Стрелки на часах подбирались к двенадцати. В коридоре процокали когти – Звук был отчетливым и пугающим. Так скрежещет под ветром полуоторванный лист железа на заброшенном складе. Вадим стиснул зубы, пытаясь не заорать. По шее стек холодный ручеек. Волоски на коже встопорщились, а внизу живота подтаивал рыхлый сугроб. Кто-то стоял под дверью, огромный, свирепый, беспощадный. Вадим чувствовал ярость хищника, злобу. и растерянность. «Не боюсь тебя», – прошептал он. «Слышишь? Не боюсь!» Мигнул и погас ночник. Зеркало помутнело, покрывшись сеточкой трещин. Кто-то шуршал и возился в углах, возбужденно попискивая. Хлопнула форточка. От окна дохнуло стужей и, порыв ветра, сбил пламя свечи. Вадим оглянулся – форточка была закрыта. Минута текла за минутой. Ничего не происходило. Воображение рисовало ужасные картины. Куда-то мы раним убоску с его триптихом. «Я жду тебя. Жду!» Буквы на листе корчились, стягиваясь в безобразное пятно. Вадим покрылся липким потом, его знобило. Затем бросило в жар. «Не боюсь», – отчаянно повторил он. «В дверь поскреблись». Нетерпеливо, настойчиво и вдруг ударили. Так что посыпалась штукатурка. Луну за окном будто выключили. Темнота и тишина навалились плотным, тяжелым слоем земли, погребая надежнее, чем в могиле. Слышно было частое шумное дыхание. Зверь фыркнул, переступив с ноги на ногу. Ожесточенно почесался... «Башку разнесу!» – ошалев от собственной наглости, сказал Вадим. «Чего возишься, сука?» Пистолет оттягивал руку, придавая голосу долю уверенности. Вадим снял флажок предохранителя и направил пистолет на дверь. Обойма на двадцать патронов, самодельные серебряные пули с насечкой в виде креста, окроплённые святой водой. «Дурь, конечно!» «Бутафория, придающая хоть какой-то смысл! Не бояться, вот что главное!» Вадим осознал это после смерти доктора. «Понял не сразу, но когда понял...» Не зря же Лев Борисович наглотался таблеток. «Хотел, чтоб наверняка...» Вкратчиво скрипнула латунная ручка. Щелкнул язычок замка. «Запертая дверь отворилась...» Почудили сердеющие во мраке уголья глаз. Утробное ворчание. В ноздри ударил смрад, кажущийся, но не менее тошнотворный. Горло подкатил горячий комок. Сердце колотилось, а ребра, как эпилептик в припадке. Вадим выбрал слабину на спусковом крючке. «Я прикончу тебя, тварь, чтобы ты никогда, слышишь? Никогда больше!» Затылок взмок. Пальцы закостенели и не слушались. Он прикусил губу до крови, чтобы прийти в чувство. Железные когти. Железные зубы. Ни в коем случае не боятся. Невыполнимое условие. «Я жду тебя!» Уверенности поубавилось. Голос казался слабым и жалким. Глухой рык дрожью отдавался в затылке. Сердце замерло, пропустив удар... И сорвалось в немыслимую ледяную бездну. «Жду, мразь!» – твёрже добавил он. Пол содрогнулся от тяжкой поступи. Клацнули челюсти. «Давай!» – прохрипел Вадим, целясь в вязкую непроглядную тьму. «Посмотрим, какая ты страшная!»